Из слова 67 -го. Бывает надежда на Бога при сердечной вере и она прекрасна, соединена с рассудительностью и видением. И бывает другая, отличная от всей надежды, следствие беззакония и она есть ложная. Человек, который вовсе не имеет заботы о скоро гибнущем, но всецело днем и ночью вверяет себя Господу, не заботится ни о чем мирском, по великой своей рачительности о добродетелях, все свое время употребляет на занятия божественным и потому не родит о приуготовлении себе яств и одежд, а по устроении жилища телу и о всем прочем, такой человек прекрасно и разумно надеется на Господа. потому что Господь уготовит для Него необходимое. И это подлинно истинная и самая мудрая надежда. Да и справедливо таковому надеяться на Бога, потому что соделался рабом Его и рачителен к делу Его, не предается родению по какой бы то ни было причине. Таковой достоин, чтобы на нем особенным образом показал Бог свою попечительность, потому что сохранил он заповедь Божию, которая говорит, «Ищите же прежде Царствие Божия и правды Его, и сия вся приложится вам, и плоти угодия не творите». Ибо при таком нашем расположении мир, как раб какой, приготовит нам все. без сомнения, будет подчиняться нам, как владыкам, не воспротивиться словам нашим и воле нашей. Такой человек, чтобы не прерывать ему непрестанного предстояния Богу, не предается заботам о необходимой потребности тела и по страху Божию ни о чем другом не печется, кроме того одного, чтобы свободным ему быть от всякой таковой малой и великой заботы, имеющий целью удовольствие и парение ума, и однако же чудесным образом получает это, не заботившись и не трудившись всем. Но человек, у которого сердце совершенно погребено в земном, который всегда ест со змием персть, никогда не печется о благоугодном Богу, но утомлен и расслаблен всем телесным, не имеет попечения ни об одной добродетели по причине всегдашних сношений с людьми и рассеяния в забавах, и представляет какие-либо тому предлоги, такой человек действительно по этой лености и праздности стал далек от доброго. И когда будет стесняем, скудостью в чем-нибудь или смертью и подавлен плодами беззаконий своих, тогда и он, может быть, скажет «Возложу упование на Бога и сделает меня беспечальным и даст мне послабление». До этого часа не вспоминал ты, безрассудный, о Боге, но оскорблял его непотребством дел своих, и имя Божие ради тебя — как написано, «Хулима было язычниками». А теперь, осмеливаешься говорить отверстыми устами, на него возложу упование, он поможет мне и попечется о мне. В посрамление таковых хорошо сказал Бог через пророка. «Мене день от дне ищут, и, разумейте пути Моя желают». Яко люди, правду сотворившие и оправданий Бога своего не оставившие, просят у меня суда праведно. К числу таковых принадлежит сей безрассудный, который и мыслью своею не приближался к Богу, а как скоро окружен стал скорбями, воздевает к нему руки свои с упованием». Такового потребно было бы много разжечь на огне, чтобы всячески вразумить его, потому что не сделано им ничего такого, почему был бы он достоин иметь упование на Бога. Напротив того, за свои злые дела и за свое не родение, а должным, достоин он наказания. И долготерпеливый Бог по милости только своей терпит его». Поэтому да не обольщает себя таковый, да не забывает, какова жизнь его, и да не говорит, что надеется он на Бога, ибо будет наказан, потому что нет у него ни одного дела веры. Да не остается он в праздности, и да не говорит верою, что подаст мне Бог необходимое, как провождающий житие в делах Божиих, или да, Не ввергается безрассудно в кладезь, чтобы никогда не имев помышлений Бога, теперь по падении сказать «Возложу упование на Бога, Он избавит меня». Не обольщайся, безрассудный. Надежду на Бога предваряет труд для Бога и пролитый в делании пот. Если веруешь Бога, то хорошо делаешь». Но вера требует дел, и надежда на Бога обнаруживается в злострадании за добродетели. Веруешь ли, что Бог промышляет о тварях Своих и всесилен, да сопровождает веру Твою приличное делание, и тогда услышит Тебя Бог? Не старайся в горсти Своей удержать ветер, то есть веру без дел».